Я должен быть там. Глава пятая Минуло полдня. Поезд уже шел по Приволжским краям и в купированных вагонах успел установиться свой, насколько это возможно, стабильный дорожный быт, рассчитанный на много дней пути а в общем вагоне, в котором ехал Авдий Калистратов, шла, можно сказать, коммунальная жизнь. Народ ехал разный, и у каждого была своя причина следовать в поезде. И все это было в порядке вещей, людям надо, люди едут. И среди них гонцы за Анашой, попутчики Авдия Калистратова. Он догадывался, что Гонцов в этом поезде ехало с доброй десяток, но сам он пока знал только двоих, тех, к которым приставил его на вокзале разбитной носильщик утюг. То были мурманские молодчики. Один постарше Петруха, лет двадцати, и второй, совсем еще мальчик, шестнадцати лет, звали его Леней. Но и он, Леня, отправлялся на промысел уже во второй раз. Оттого считал себя бывалым волком и даже кичился тем. Держались мурманчане поначалу сдержанно, хотя и знали, что Авдий, Авдяй, как стали они его звать на северный лад, свой человек.